Глава 1. Мариночка, студентка института международных отношений. Умница и красавица, гордость родителей. Только была у девушки дурная черта: она слишком часто влюблялась. Как ей казалось, каждый очередной бойфренд это и есть настоящая любовь, за которой последует предложение руки и сердца, свадьба, ну и счастливая семья. И никто не знала чего скромная, воспитанная Марина страдает столь коварным недугом. То ли родители недолюбили, то ли бурная фантазия покоя не давала, то ли просто ветер бушевал в голове. Мать уже посидела местами очереды бурных романов дочери. То Марина собиралась с итальянцем Марко в Калабрио, то с немцем Вига в Кёльн, то с фрилансером Антоном на Камчатку ловить крабов и контрабандой перевозить в Москву. И вот... Расставшись накануне с геологом Димой, Марина вовсю собиралась на новогодний сейшен вместе с хорошей подругой Настей. Подружились они на первом курсе института. Их отношения носили весьма странный характер. Настя, не обладая модельной внешностью, но обладая хитростью, зачастую использовала Марину в качестве наживки. Ведь стоило им заявиться в какой-нибудь клуб, как девушки попадали в самый эпицентр мужского внимания. А тех, кого отшивала Марина, могла преспокойно взять на себя Настя. Коновалова же наоборот, пользовалась услугами Насти, чтобы выглядеть эффектнее. Конечно, у неё был шанс задружиться с элитной кучкой роскошных девиц из её группы. Но тогда бы она просто потерялась на их фоне. Посему решила, что лучше не рисковать и пойти по пути наименьшего сопротивления. К тому же Настя имела неплохие связи в деканате, а это означало возможные прогулы без последствий, и информация о предстоящих зачётах и экзаменах, что лишним никогда не бывает. «Что наденешь?» — щебетала в трубку Настёна, как её ласково называла Марина. «Может, по магазинам прошвырнёмся? Я чего-нибудь новенького хочу». «Давай. Поехали в Глобал-Сити. Там можно дёшево и неплохо отовариться». «В Глобал!» — как-то протянула подруга. «А может, в Ереван? Там посолиднее будет». «Нет, у меня на посолиднее. Последнее в литуале оставила два дня назад». И так у маман придётся спросить Ну ладно. Тогда завтра в три на Пражской в центре зала. Угу, до завтра. Поки-чмоки. Марина знала, что денежку у матери или отца можно было выпросить всего одним способом. Принести отлично из института. Конечно, она могла бы уже и работать, но родители не восприняли серьёзно желание дочери трудиться у кассы какого-нибудь Макдональдса. Лучше пусть доченька все силы бросит на учёбу. Поработать всегда успеет. Тем более, нужно ко всему подходить амбициозно и метить на хорошее место по профессии, а не разрываться на два фронта. Да и сама Марина не в подмастерье к королям фастфуда. Её всё устраивало. Дома всегда покормят свеженьким и тёпленьким, вещички постирают, подарочек купят, разве что портфельчик не соберут. Всё же семейство Коноваловых жило безбедно. Мать могла хлопотать по дому, а не прозябать дни напролёт в офисе какой-нибудь складской фирмы так как ровно половину молодости проработала в должности кладовщицы. Отец же трудился на посту зама районного главы муниципалитета, поэтому имел неплохие возможности для достойной жизни. Девушка, танцующей походкой, прошла на кухню, где мама отдыхала за вечерним чаем и смотрела «Х-фактор». «Мам!» — почти мяукнула Марина. «Чего, дочь? Иди сюда чайку себе налей. Посмотри со мной, ну и голоса у людей». «Таланты от природы». «Да не, я к тебе с просьбой. С такой маленькой просьбочкой». «Не тяни, Мар, говори давай. Можешь мне тысяч пятнадцать до очередной пятёрки одолжить, а?» «Так», Та — заулыбалась Ирина Николаевна. «Чего покупать собралась?» «Ну, платье какое-нибудь или ещё что. У нас новогодняя вечеринка в институте намечается. Специально зал сняли в одном клубе». Марина состроила щенячьи глазки, положив голову на край стола. «Ладно, дам тебе двадцать, только отцу пока не говори». «Ок!» — вскочила счастливая Мар и ускакала к себе в комнату. «Слава тебе, Господи, что на платье!» А не на билет до Катманду с очередным ухажёром. Глубоко вздохнув, прошептала Ирина. А Марина тут же направилась к ноутбуку, что лежал на кровати. Девушка принялась строчить сообщение в ВК Насти, где хвалилась удачной охотой. А та, в свою очередь, распиналась о своих победах, Оказывается, ей родители выделили не меньше. Затем девчонки перешли на обсуждение темы молодых людей. Они уже мечтали о том, как будут ночь напролёт танцевать с красавчиками с других факультетов. В защиту Марины надо сказать, что она хранила таки честь для того единственного, кто украдёт её сердце раз и навсегда. Она много флиртовала, мгновенно влюблялась, но, на удивление, её очередная большая любовь заканчивалась ровно за день или за два, до того, как Марина собиралась отдаться в крепкие мужские руки. Вот такая ирония судьбы. На следующий день, который выпал на выходной, девушки встретились в назначенном месте и посеменили в торговый центр, где намеревались купить по обновке, посидеть в кафе и в довесок посетить кинотеатр. Планов много, энтузиазм бьёт через край, так что день должен был пройти удачно. Марина с блеском в глазах проплывала мимо витрин, а вокруг суетились люди, Всё-таки предновогодняя пора. А значит, бесконечные покупки, подарки, веселье и беззаботность. Подруги поддались всеобщему настроению и погрузились в особую атмосферу шопинга. Они обошли десятки магазинов, наперебой мерили платье, занимая кабинки по соседству. Если платье не подходило одной, она перебрасывала его другой, и наоборот. К радости обеих размеры у них были одинаковые. Но вдруг раздался звонок мобильного Насти. «Кто там?» — поинтересовалась Мар. «Из деканата, странно». После чего девушка ответила. «Алло? А, Кать, привет! Что случилось, ты в институте?» «Да? Ну, ничего себе!» «Спасибо, что предупредила. Ага, пока». Как только она отключила телефон, то постучала по стенке примерочной. «Всё, отбоя, Маринка!» «Что такое? Нам теперь в другое заведение надо. Планы поменялись, они устраивают шоу «Маскарад». «Ну, не бред! Как дети, честное слово!» В итоге девушки покинули павильон и отправились на поиски экстравагантных нарядов с перьями, масками и прочими элементами карнавальных образов. К счастью, такое место нашлось. И настроение у подруг только прибавилось. Поскольку порезвились они вдоволь, примеряя костюмы пираток, вампирш, дьяволиц, служанок, ещё и продавщица оказалась такой же молодой девушкой с юмором. Марина перемерила чуть ли не полмагазина, но всё ей что-то не нравилось — То цвет не тот, то образ не подходит, то слишком пышное, то слишком не пышная. Настя, например, сразу нашла свой костюм. Она решила выступить в роли Джульетты, подобрав платье с кроем эпохи Возрождения. Амар всё копошилась в примерочной. Даже продавщица умаялась, стараясь угодить клиентке. И тут она загадочно улыбнулась. «Есть у нас кое-что для вас». После чего скрылась в подсобном помещении. Девчонки только переглянулись. Продавец вышла минут через пять с нарядом в руках, упакованным в плёнку. А когда достала костюм, то Марина вмиг скривилась. «Восток!» — буркнула она. «Это уже не модно и настолько примитивно, что меня всем институтом засмеют». «Нет, не вариант». «Да вы подождите отказываться, примерьте. Некоторые вещи смотрятся безвкусно, пока они на вешалке». «Ладно». Мара взяла комплект и удалилась. Показалось она спустя 10 минут. В этот момент и продавец, и подруга пооткрывали рты. Слегка расширенные брюки шаровары чёрного цвета с широким поясом. И топ, расшитый золотым бисером. Костюм идеально подчёркивал стройную фигуру. Ни излишней ноготы, ни пестроты. Всё очень гармонично и так по-восточному. Да и внешность у Марины была подходящая. Длинные каштановые волосы с лёгкой волной, карие глаза, пухлые губы. А довершал образ лёгкий загар. Всё же недаром она посещала солярий каждый вечер четверга. Да ты настоящая Шахерезада, заговорила Настя. Всё, тебе пора на уроки танца живота. Однозначно. Угу. И халифов в придачу, отшутилась Мар. Так и быть, остановлюсь на этом. Остаток вечера подруги провели в кафе и кино, домой вернулись только в 10. Мама Марины весьма настороженно отнеслась к купленному наряду, но спорить не стала. Всё же, маскарад